Вот есть говорят не ревнует рев, ревну, значит любит. Я все время сразу не соглашаюсь. Значит любить это кадр. Потому что если я считаю, что ревность и любовь это противоположные чувства. Ну ну, ну ревну, значит любит, да как-то вообще давно уже все помнят, что это именно кадр вообще Если бы вы поняли. Это вообще какая то детская. Какая -то. Не не я думаю ты вот ты знаешь я посмотрел думаю, внимание, то есть значит неравнодушно, это еще можно сказать. Я просто посмотрел, просто я когда услышал, он меня даже не ревнует. Это прям такая обида женская, и столько я этого слышал. Сколько я не добиваюсь, а он не... не ревнует и не ревнует. Да, вот в том же фильме «Слушатель», да? Ага. Там вот прям она его... Найди-ка, там мне что-то за шиворот попало, официант там. Раз, и он ей прям до самой этой. Угу. Ага, ищет, и все-таки вот там, ну, ну. И не дай бог, ты меня возревнуешь не дай бог не возревнуешь, Там хоть так, хоть так озел. Но это не важно. Момент в чем? Очень многих женщин обижает, когда их не ревнуют. Ну вот тут заспорили, да, сегодня? И вот, и одна женщина. Даже я это сказал естественно. И это обижает. Да? Да. Итак, теперь я хочу сказать про женскую ревность. Объясните мне, как ревнуют женщины, что хотят. Вот как мужики ревнуют, я приблизительно так не кидал, да? Понятно? Не просто как объяснить, да, как говорит Гришковец. Что, чтобы вы еще и поняли. Вот, не просто объяснить, а чтобы еще и поняли. Вам понятно то, что я объяснил? Мне понятно, что это объяснил. Это радует. Да. Понятно. Ну, я местами пропустила, но понятно. Ну не знаешь, что не понятно. Поэтому вообще, что я, скажем так, именно причины ревности, причины поня поняли, вот что провоцирует. О, -о, -о, О. Ну я тебе говорю, что в моей ситуации это было прям вообще вот к каждому толпу. Шаг, шаг сава, Это как шаг права, раз вот, лево, вот как раз и есть неосознавание причины. Ну. Это гораздо раз и есть вот, вот это, вот это, вот это, вот это. Можно... Почему я сказал, что э, сама ревность – это не кто-то и никому то ревновать. Почему я вот, когда сейчас мы говорили, да, сказал, если наказать человека, дай ему зависть и ревность. Ну, Всегда найдешь, кому завидовать. Да я могу рассказать про себя. Всегда найдёшь... был, был момент в период жизни, когда <кх> одну женщину очень сильно ревновал. И там действительно, то есть я мог придумать и обосновать, почему так качественно. То есть любую. Был ситуацию мог подвернуть так вот то есть обосновать свою ревность самому себе. Да, и ей да, тоже, блин. А, <свят> ну мне не могли это Да? да. Ну я, я почему... немножко вот красноречиво это все высказывал, харизматично, как блин. И как бы я и сразу что я сказала почему, я считаю, что ревность – это проявление несостоятельности своей, собственной. Да, да. Ничего более. что это вообще одна, единственная причина. Потому что в моем случае это была единственная причина, что человек был не уверен в себе. И во мне было не уверен. Это может быть незнание и себя в том числе. Не только неуверенность в себе. В чем уверенным то быть? Я просто это незнание себя еще может быть. Еще глубже причина, на мой взгляд. Ну, вот, просто незнание себя, что я индивидуален сам по себе и все. Потому что под уверенностью в собой часто понимается это достижение чего-либо. Ну, на фоне кого-либо. Вот, понимаем. Например. М А вот именно незнание себя, деру <къех> причина, соответственно, неуверенность и так далее. То есть сравнение Итак, с другими. Итак, все-таки, что такое женская ревность? Я блин, я не отстану. Это жопа. Я я да. да. Смотри, все женщины-то упорно молчат и съезжают на все что угодно. Да прям. Я могу сказать, что мне не нравится. Итак, что такое ревность женская? Как проявляется нет, женская? Нет, что вы чувствуете? Я могу сказать, объяснить, что у меня нравится, что него, да, как что для меня, допустим, приемлемо <coughs> и что для меня неприемлемо, да? Что еще как-то это? О, так первое мне не нравится, допустим, если та связь, которая возникла на стороне, станет постоянной. То есть, mm -hmm. я нормально отнесусь, если где-то там на стороне возникает, не да? Нет, нет, я, даже наоборот я знаю. То есть, где-то там с кем-то пофлиртовал, с кем-то там с этой одну ночь провел, с этой две ночи провел. Но если это начинает отнимать много времени... Нет. Мне кажется, это уже отнимает чрезвычайно много времени. Нет. Одну ночь. ну это <свят> да вообще очень много отнимает. <свят> это, это искусство мужчины зависит, он 5 минут займет у кого-то. тут. Не, мне даже вот интересно, как бы сказать, послушать, где там какие подвиги. Опять же, время ли отнимать, да. можно на работе вот например. Что мне, если заразу принесет, если там девочка залетит, ребенок и мужчина начнет потом внимание там уделять. Вот это вообще уже это не нравится. да мне нравится уже. Саша, уже хорошо. Но если есть мужчина, который живет со мной, да муж, не муж, не важно, который в данный момент живет со мной, то как бы вот эти отношения, они вообще не рассматривают со мной. <на>. Их не может быть. нас там Ночь-две, девочка забеременеть, о чём речь? А всяко бывает-то. Не знаю, как это убывает. у вас, а у нас так не бывает. Так, так, так. Бывает это или Потому до меня, меня, или после. Да, Я Если вы уже туда нет. ушли, вы уже там и оставайтесь. Потому что что это значит? Я это да. вообще. То есть надевайте ну, как только выручку. Мужчина вы... интересно вы провел время, пришёл, похвастался. Ну, Поделился информацией с другой да. женщиной, ее Мне не нравится, если, допустим, где-то стар... роман, да, и э, я об этом не знаю. То есть мне хочется, по... если подготовиться. Я серьезно. Это. То есть я я не знаю, да об этом. То есть мне хочется здесь подготовиться морально, если вдруг он туда уйдет и там будет что-то стабильно. И раз. И может быть, то есть как-то что-то я могу сейчас изменить, какие-то моменты предпринять, чтобы мои отношения для него стали важнее. Потом, если э, тут, туда начнут уходить, там, э, грубо говоря, деньги. деньги, время. А время и деньги, это да. то же самое. Также мне не нравится, когда, допустим, грубо говоря, мужчина начинает уделять внимание больше о работе, там, друзьям или еще чему-то, да. И э, просто пришел и деньгами так отстегнул, все. И его нету. То есть мне хочется совместно там какие-то бытовые вопросы решать, еще что-то. То есть решать именно совместно, чтобы как, зачем как бы деньги. Мне я, я человеком убрала, а, а не не вот этот момент. Вот здесь вот по 24 часа в сутках вспомните. да, это То есть хотелось бы я наконец узнала, что бы До этого момента я даже не знаю. И потом мне не нравится, когда, допустим, наши отношения какие-то, да. А мужчина слушает маму, мама говорит, так, или там кого-то еще, а, скажет... Да, что, он, у него он есть авторитет, сказал, да? Нет, а нет вот, вот именно когда есть женщины. авторитет, когда для мужчины нет авторитетов, мне такой мужчина настораживает, а когда у мужчины есть авторитет, и мне этот авторитет нравится, и я как бы с ним... Ради Бога! И если там он отдыхает, если он там как бы набирается сил, и, как бы, и развивается... Я очень даже за, но если этот авторитет мне не нравится, или он начинает диктовать то, что мне, не... то опасные какие-то такие дуновения, то вот это все мне вот это не нравится. Если нравится, ему. Ну, конечно, информацию не выбирает, все, и информация значит не нравится, мужчине нравится, понимаешь? а смысл отношения. Так, у в чем? У меня вопрос. Да, я тебе я там не ну, здесь, я говорю, подожди, подожди, ссылка. У, да у меня вопрос интересный, интересный. Не Смотри. Она вот, допустим. Допустим, вот у и тебя и... есть подруга, она тебе нравится, угу. а я являюсь твоим мужчиной. Мне нравится ей подруга. И тебе эта подруга резко разонравится же, или нет? Нет. Да. Я, Может, я чего-то понимаю. Я могу не перестать ее уважать за что-то. Я могу. Но мне не, я не захочу проводить, чтобы, допустим, у тебя симпатия какая-то начинает возникать, отношения там начинают развиваться. Я буду сопротивляться тому, чтобы человек проводил там время. Ты-то будешь там проводить время, нет? Как раньше проводить. Итак, мне еще интересно. раз. Естественно. Стабильно, вот, нормально. Извините. Вот сидим, вот, допустим, ты вот с вы вот, подруги прямо всяко раз, да? И вот мы пришли в одну компанию, втрою. Представляешь, мы пришли на какую-то гулянку и так далее. И я тут сижу, Ольга, а у нас играет. У тебя тут нигде нигде не сыграет. И к не Ко мне или к ней. И к тебе и к ней. Так, получается, раз она тебе нравится. Поэтому сначала ты сказала, что да, если человек это ну разные вещи. я ее уточняю, я просто уточняю. Я могу человека уважать, я могу восхищаться, но когда этот человек становится, допустим, соперницей или еще что-то, это не значит, что я не сделаю гадости ему там или еще какие-то такие моменты. Но я не перестану его уважать, я не перестану восхищаться теми моментами, которые восхищались, если я не переосмыслю свои ценности. Теперь еще вопрос. Я когда слушал женщину, говорю, от эмоциональной составляющей, Зависит все остальное. Вот если я на нее разозлилась, пусть она хоть семь пядей во лбу, она будет дурой. И все, я говорит, перестаю слышать это, перестаю слышать это. Остапа перестаю... несло. Вот несет по полной катушке, пусть она будет говорить самые умные вещи. Я, вот что-то не понимаю. Да, то есть это может есть быть... Полное невосприятие. Да. Полное невосприятие. Все, И там с уважением сразу накрывается медным тазом. Таким. Это запросто вот э эмоционально, допустим, иногда э эмоциональный всплеск или еще что-то. Но все равно есть какие-то стабильные вещи. Не знаю. Да. Можно у чуть-чуть кофе сделать? Можно сделать. Не, не Если хочешь, могу даже открыть. Ну, по крайней мере, я говорю себе. То есть, может быть... Списка ярости и злобы, да, ну как-то, допустим, ну, с любимым человеком часто бывает, с родителями, в какой-то момент поругать эмоциональный выключ, еще что-то, но это не значит, что этот это, это, это человек перестал уважать за то, что ты его раньше уважал, или перестал э, восхищаться, или э, перестал, допустим, раздражаться на то, что ты раньше раздражал. У тебя были такие да. ситуации вообще? Да, у меня были, и куча таких ситуаций. То есть ты как бы не перестал уважать соперницу, Слава. Нет, не перестала. И восхищаться. Дай бог, хорошо. Итак, какие еще составляющие в женской ревности? Вот... Мне все-таки внимание. Внимание. Да, вот когда обкрадывают меня внимание, мне дают... Это... Ну, не просто внимание. А и... То есть, вот если, например, мы пришли вот на одну гулянку, угу. и я обращаю внимание не на тебя, а на нее. Не я просто внимание, но у нее не сразу не появится Восхищение. В, в большей степени именно восхищение или как Нет, это сейчас повторю про внимание. Подожди, я сейчас про внимание. Если вот. человек сконцентрировался на, на другой женщине и бьет ее, мне как бы, ну и слава богу, пусть концентрируется а. на ней. При мне мужчина не будет бить никакую женщину. Может, не ну, мужчин. может быть, таких мужчин не было. <свят> у, у меня нет, таких не было. Я про что хочу сказать. Вот, понимаешь, если мы с тобой пришли в коллектив куда-то, вот на гулянку, да, и обратил внимание на женщину. Ну, во-первых, я уже говорила, то, что я поспытаюсь выяснить. Во-первых, почему обратил внимание? Может быть, ты сто лет не видел? Тебе просто интересно общаться. <свят> <свят> вот, <свят> да, я правда это еще Вот, Да, как не бы, ради <свят> Бога. Но при этом, когда, понимаешь, можно об, вот быть... Внимательным к другой женщине, и тем не менее мне показывать, что я здесь, рядом, я с тобой. В данный момент, вот я разговариваю с ней, но я все равно с тобой. И это можно показать, это можно показать и мужчине, и женщине. Тогда ревности нет места. Но нет, когда нет, это, вот уже раз, коридор, вот я, я, мне интересует саморевность. Поэтому мы не будем говорить, что когда нет. Когда ей что... место есть. Вот когда ей есть, какие проявляются чувства. Мне важен само явление. Да, ну, вот, вот, вот, вот вот эти чувства, да, вот. Ну, У меня ну, у вас... недоумение, честно. Это сначала. Ну, потом, наверное, я злоблю, На, на кого? Ну, не на, на женщину. Не на злоба. Нет, не на женщину. На, на мужчину. А мужчину, конечно. Так. И обвинение в чем? какого хрена? Ты, подлез. Нет, я не спрашиваю, кто. Какого он зовет? Я спрашиваю, что? Претензии. То, что подлец, это понятно. Я как ха -ха -ха. Ну, ха -ха. Смотри, какая ситуация, вы же прям в разных ситуациях. Как... Ну, вообще, наверное, первое, как ты мог, вот первое, наверное, будет, да, как ты мог вот меня так? вот так да. опустить. А, Да. то есть в реальности вы чувствуете унижение? Да, да, однозначно. Перед... Ну, я, например, я... почувствовала, а, допустим, перед... если вот не он там, ну, вот, может... да? скорее всего, для самой себя, потому что у меня же есть о себе представление. А, есть, а если другие не заметили это а это, ну, вот это я третье, заметила это уже достаточно. мы говорили Составляю серьезности да. это как раз третье, что неужели я такая хорошая друг понятно знаю, другой, если еще и люди внимание. заметят что как вот он твой там ходит а и он говорят себе в глаза ну это как вот в моей жене, тогда говорит, тогда вообще было, это как мы вот были на ну на какой-то гулянке так И одна из моих сотрудниц подходит к моей Светлане и говорит, она говорит, когда не повезло вам с мужем, милочка. Да. Прямо так просто и открыто. Как-то как -то меня тоже. Моя хорошая. Очень хорошо. Она из кресла сделала шизлок. Да, уже. Нет, хочешь попробовать? Впечатление, что Ну, давайте. А, давайте так, а? Да. Ну, а потом, я думаю, что вы заметили, еще... еще глаза сказали, это уже еще ниже То есть, первое составляющее – это, это унижение. Унижение. Понятно. Но... Достоинство, скажем. Унижение достоинство. Моего. Да. Еще? Ой. Ой. А хотя, вот, знаешь, с другой стороны, да? Если мужчина пришел, начал рассказывать о какой-то своей конструкции, да, это первое… Была ситуация у моих знакомых, что когда он приходил, восхищался вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот женщиной, с которой он работает, что она там такая хорошая, она такая вот профессионал, что у нее там есть чему поучиться, первый раз это любопытство, да, что это, это женщина, mm -hmm. А когда это как бы каждый, после каждой смены, вот это вот, до развода дела, дошло. Понятно. А как одевается? Медленно. Кто бы там... <смех> <смех> <смех> но там факт того, что как бы, если бесконечное внимание то это уже пустойно так ну, не будет. Я так думаю, ощущаться но это дозвояние полноценно. <смех> <смех> опять унижение? <смех> опять унижение. Понятно. Я не знаю, у меня вот сколько раз было, это постоянно ко мне подходили и говорили, куда ты смотришь? Я все время что-то пропускала, очевидно. Я не знаю, последний раз чувство. Да я помню, мне было лет он позвал меня на улицу, а сам пошел в баскетбол играть. И я сидела, так вот смотрела... И думала, блин, вот я же дома, столько хороших дел успела бы сделать. Я и сижу тут, и, как бы, бесполезная. Бесполезная. Да, бесполезная. он, может, хотел по -по показать тебе, если да, бы Давай, я, да. я ну, знаю, объяснил, что -то. я должна да. видеть. Мне потом мячиком и попал. Это было наивысшее проявление любви. И вот как бы так я... Да, не ты не ты, ты, ты а самой ревности, как таковой... Я говорю, все время пропускала. Была как бы девочка, да, про которую он постоянно рассказывал, он такой хороший, он такая, такая класная, вас познакомили, проходит там полгода год, он все про нее говорит, и все и не знакомит, и не знакомит. Ена ночь не В итоге мы тоже познакомились. Она тут же мне начала песни петь, да ты такая, да тебе так повезло, блин. И я что-то запуталась. Я, я ничего не стала с этим как бы делать, ничего я просто смотрела со стороны. У меня напряжения не было. Не было? Угу. То есть ты, у тебя вот проявлений внутренней ревности не было? Никогда наружу? Не всплывало никогда. Ну просто интересно было, ну, что. это только... Ну у меня тогда что-то, друг как -то, тоже как-то наклевает. А если ты имеешь на Смотря на каком языке, если на языке тела, ты уже как-то. Чужой-то человек. А, чужой. Я тебе говорю, подожди. Если чужой, что, если имеешь я на, на него не что. Двигается. Не понимаю. Если я. имеешь на него что? А если ты имеешь в внутренние какие-то виды, да, ты как бы вот накладываешь, что это То есть, если Я нравится. решила, что это магия, а, да. Моим. Ну, как нравится, да, вот, нравится. Если нравится ну, уже очевидно, мои... Очевидно, тогда Ой, просто -то. на меня наложили. потом. Читали. Ну, я говорю о очень близких ну, отношениях, не дружить. Мы же говорим о ревности, о ревности и любви. Блин, ну, мне столько женщин нравится, но они не мои. Придется с этим смириться. Так вот я просто... Ну, я именно, что если я вдруг решила, человек, я его хочу. Ну, мне там нравится, любовь, наркоз, Тут одни чувства, а когда это совершенно незначимый для меня человек, совсем другие чувства. Да как к незначимому ревность, а не в это? Так я тебе про вот меня Нет. удивило, что... Вот что, это? значимо? Есть, есть. Нет, ну Или как, как? незначимо, Тоже пять лет своей жизни, ну, я говорю, ну, так вот не выкину. А привычка? Какая привычка? Ужинать в одно и то же время, не в одиночестве, что ли? Какая привычка-то? Ну такая человеческая, я привыкаю быть человеком. Я просто читаю потом уже, да, как бы вот, постоянно рядом, рядом, рядом, рядом... Такому рядом, не хватает? Ну, а человек был, который Нет. был рядом, рядом. Там, совсем то там, ну, Может там, быть, там я там человек сильных страстей, для меня и вот это вот, так. Это вот Итак, непонятно? первое, что я понял. Ну, про унижение я все таки понял. У -у -у. Так. И еще, как вот не смогли объяснить, как же ты мог это то, что называется предательство. Ну да. Ну, то есть внимание переключать на другого. Нет, да? Нет, вот я про предательство гром отдельно. Вот, Потому что предательство и в мужской приоритетность. есть. Приоритетность, то есть он может куча им женщинам но все равно, вот, как уже говорили, показать, что вот это приоритетнее и важнее. Да, да, да, да. Если вот этого показано, и удаляется на вечеринке, да. да, внимание, как и понять. там, и там, и там, и поблистал, и позвездил, а если наоборот. Да, это так вот, со мной, не пришейка, кобыль хвост. Да. А вы тут, Карат. Простите, мне пришлось притечь Да. да, вот, да. Вот, вот это уже... Вот, кстати, чтобы показать, вот, я знаю отношения мужчин и женщин, э, как раз и про мужскую ревность в том числе, то есть у них настолько было не то, что была общая цель, то есть такая общность во взглядах на мир, на что-то еще, близость вот эта вот, именно духовная близость, то есть именно как раз информационная и так далее что ее походы налево, это не было походами налево, это было физиологическое, что-то там такое. То есть не было вот той, самой все-таки глубокая информационной ревности, наверное, связанной вот с мировоззрением. Ну, как бы там про детей еще как бы не было, то ли осознания то ли что, наверное у них. Ну, и вот там не было этой ревности у мужчины, насколько я знаю. Вот. Также с другой стороны, так же и с другой стороны. Uh -huh. с стороны и так, мы, мы да думаем, рев, что... не там, где нет ревности, мы говорим, где она появляется, uh -huh. и что uh -huh. такое, какие чувства, какие желания возникают Вот все говорим, вот ревность и все. Мы, думаю, Это же коктейль. Uh -huh. Еще возникает чувство обиды, ревность, почему обида. Вот обида на кого и за что? От чего? Что? Что так он себе не должен был. Такой... Не додал. Получается, да, что не додал. То есть, в принципе, он не должен, но у меня внутренне что он должен, да? То есть, вот, обиду очень, да. что отняли какую-то любимую игрушку. Потому что вот еще детская ревность. Отняли любимую игрушку. Так? Там вот, ну, хорошо на детях видно. Когда вот лежит тут какая-то вещь? Сразу надо. Нет, вот она Или просто лежит. Она чужая. чужой возьмёт? Она не кто надо. Вызывает? А вот не дай Бог, кто-то чужой возьмёт? Сразу О, надо. Всё, тогда уже всё. Отобрал, положил и опять забрал. Пусть лежит. Пусть лежит. Моя. Она Моя. Нафиг не надо, ну хоть нет на моей крыше. Да. То есть вот этот еще момент. Вот э, система иметь. Все вокруг моё, моё, мячик мой, моё ружье. Это не, только каша. Не ваше ваше. моя, а ваша. <сех> <сех> вот. А это что <сех> идет? Особенно то, что нравится. Ну конечно. А иначе можно. Итак, а ну, хорошо, ладно. И, а когда рождается вот мне, мне ингредиент этот, важен, гнева? На кого и за что? Когда берут мои вещи, я режу, не поняла. Нет, да. Там тетрадки, то есть я, ну, такая педантичная учусь, Много где учусь, да, и на порте там. Да, или на рабочем столе мой калькулятор подбежали, схватили. Ой, я порву. Учиться на слово. Ну вот каким-то таким моим, не знаю, ну фетишист какой-то, наверное, да нет, ну просто. А вот к людям, а... я вот, ну, серьезно, <къех> я меня, нет. Нет. мои вещи, Но да, нет. то есть я никогда не поделюсь ни с кем, потому что она мне это вызывает. А вот момент, кстати, у тебя ну... гнев, когда появляется, это когда не подписался, я им подъявил, ты неправильно себя ведешь, а он не подписался и согласился не с, этим. с этим, да. Что, мужчина? Ну, или женщина. Не понял. И со стороны мужской и женской юности. Еще ситуацию террористы. Не принял объявление. А, а, а, а, нет, то есть, не допустим, объявляю. допустим, на той же вечеринке, да, подошла, допустим, она к и сказала, говорит, ну, то что я вообще присутствую. Да я знаю, дорогая, иди отдыхай. Вот после этого может возникнуть, да? Он, тоже наверное, Сначала желание внимания подойти и сказать, двигаться. а потом, когда да знаю, что ты здесь, все. Ну, у меня нет, наверное, гнева это не будет, а вот обида будет. Как-то до гнева не дойдет. Гнев же это более сильное чувство. Ну, да это, тоже не дали. У меня, по крайней мере, не доходило ни разу. Чтобы не. я прям гневалась. То да есть сейчас. Нет, да, да, да. Ну, обида и появляется. Обида, да. А вот у меня что с обида более у меня понятно с чувством. Чувство гнева что ну, Ты же говоришь, цю ключ. Ну а что гнева не понять, что вы чувствуете? У меня вот так чувство гнева вроде как бы по жизни я слежу. Но иногда сны снились. Ярость дикая, и хотелось прям прибить его, да? прям не прибить, а хлестать прям так вот. Кого его с... или псих. псих. Да, и его прям вот несколько снов прям подряд, я помню, мне снилось, прям такая дикая ярость. Физо, я сижу, что Я так и думала. На вот машине. Мне однажды моя подружка сказала, боже ж ты мой, неизвестно кому повезло. И я после этого успокоилась, даже обижаться перестала. Песня-то, да? В жизни всему уделяется место, рядом с добром уживается зло. И если к другому уходит невеста, -то, то неизвестно, кому повезло. Ну это я понимаю. Итак, так ревность, она опасна или полезна? По... Чем? То, что нужно что-нибудь натроить. Потому то, что, что претензии на чужой. Потому что, прежде всего, это претензии на чужое. Я не знаю, конечно, но это мое. Потому что ревнует как только... Как на чужое? Это мое! Внимание, внимание! Вот там посмотри внимательно. Это же его время, и он правильно распоряжаться своим временем. Я считаю, что ревность – это первый признак ошибки. Ошибки чего? Восприятия. И, вот, и я считаю, что ревновать можно только, как вот правильно сказала, вещь. Это моя вещь. И когда человек ревнует другого человека, okay. он, в принципе, в принципе он считает его вещью. Это по моим понятиям, я не знаю, как по вашим. Они живым да? М -м ты Они живым человеком. А неживым человеком. Ну, то есть без права распоряжаться. В да, мой калькулятор никто Старство, не имеет права взять. не пойдет к другому. Да, и вот так далее и тому подобное. То есть у нет выбора. И вот я считаю, вот люблю, когда, когда, когда, когда, когда, когда мужчина рядом. Рядом, я сказал, да. <свят> Что ты знаешь, как ты, ты прям себя сопротивляешься этому? Пожалуйста, <свят> пожалуйста. <свят> Это прям радует. Я очень люблю оппонентов. Знаешь, почему? Потому что, ну, как бы, если человек там находится, да, то значит, мы друг для друга что-то значим. Естественно, что он знает мои взгляды, мои мысли, он знает, что мне приятно, что мне больно. Если мы не обмениваемся такой информацией, то мы просто просто нам нечего делать вместе. Мы всегда будем делать друг другу больно, не осознавая этого. Если мы вместе, значит, мы знаем вот эти вот Давай вещи. Давай так. Если человек, сознательный, наступает на мои больные мозоли, вызывая во мне чувство ревности, скажем так, да, то я вообще чувствую ревность. Итак. Эти мозоли же, они как бы ваши, правильно, то человек. Это. Ну, как я тоже. Итак, что такое мозоли? Ну смотри. Давай, давай, давай мы, вот, посмотрим. к картинке вернемся. Ну. Вот там есть моё я, тело и время. Угу. Так это моё или твоё? Мозоли мои, Моё я, время и тело? Твоё. Моё. Я могу распоряжаться и так, как я захочу? Можешь. Так это я наступаю на твои мозоли? Алёш. Да. Но ну, дело в том, что рядом это я. Итак, вспоминаем анекдот. Здесь Граф, просто, здесь наш, просто... наша служанка беременна, но это ее проблема. Да, но она беременна от вас, но это мои проблемы. А, да, но я-то ваша жена, а вот это ваши проблемы. Я согласен, ты выбираешь жить или не жить с таким человеком, а я выбираю, как мне поступать. И получается то, что ты, допустим, знаешь, вот такое чрезмерное, ну, как, скажем так, игнорирование меня, Сделать мне больно, тем не менее ты на это, это... идешь, да? Как бы это говорит о чем по отношению ко мне. Значит, ты перестал быть неинтересно. Ну, Все, до свидания. Так да? это, это не вот этой цепочки. Так вот, ну тогда будем говорить, обмени цепочки. Потому что я только что сказала, что когда чрезмерное, да, меня мной пренебрегает полностью, да? А кто ми... а что, что вот меня это, делать? когда мной пренебрегают. Кто-то просто отвернул. И голову. кто устанавливает мир, опять же? Да, ну, наверное, каждая пара договаривается по посложно. Ну об этом нели. Нет, сначала да. Хорошо будет, если вы Что ты? Хочешь что-то сказать? Вот. А мне просто интересно, какая пара договаривается. Да, об этом. Я да. Нет, сначала момент любовности. Ты вся моя, не я весь твой. А, что, а, что, я так думаю. Насчет У нас я насчет договоров я понял, у нас есть такой блок само собой разумеется. И причем каждый из нас. Ну там самовидение всей ситуации. Ну, тем, ну, И у меня ощущение, что у меня, само собой, разумеется. Леш, ну я так говорю о себе, да? У меня, например, договор. Угу. Как бы я обозначила, я знаю, допустим, я могу человеку сказать, что ты прекрасно знаешь, ты очень общительный человек. Так. И если я с кем-то обнялась, так. вот так как с тобой сегодня, так. это не говорит о том, что я даже мне этот человек нравится. В смысле не как человек, да, а вот как-то что-то больше, если мы говорим о ревности. Там же подразумевается. Вот с подразумеванием у меня все время проблемы. Вот я вот сейчас сижу, да, вот допустим, ты пришли в одну компанию, да? Я обниматься с кем-то? Я даже не обнимаюсь, даже не обнимаюсь. Я просто вот сидим, я такой смотрю так. Есть вербальное и невербальное Итак, не Итак, что я сделал? Обрисуй мне, пожалуйста. Я сделал тебе больно или еще что-то. Я ничего не сделал, правда? На, на, на вот здесь ничего даже не запишется. Нет, ты просто мне показал ту женщину, а хочу... Тут. Да не показал я тебе, да. я просто говорю, извини. <свят> <свят> и ты говор... Есть вербальное и невербальное метриктое. И что? ничего, ты мне невербально тут сказал. Что я сказал? Сказал, что на данный момент тебе интересна другая женщина. Да неинтересна мне другая женщина, мне интересны ее ноги. Тем более. Что это значит? Итак, я сделал тебе больно или что? Ну как бы ты обострил мое внимание к твоему поведению. Так. Чем? Чем? Итак, что я сделал не так? Вот меня интересны претензии. Я же это, я как раз не смотрю-то, где граница? Что после чего? Где как? я уже свободен или нет еще интерес. уже свободен чувствуешь да не потому она и не знает ревности а да как только у нее нету понимаешь шаг влево расстрел шаг вправо расстрел прыжок на месте попытка улететь провокация все тут Красота. Я, знаю. я понимаю. <клых> это ну, можно мне уже сказать, что можно. я сижу, открываю, Про вещи, допустим, мне вот непонятно. Мне, например, наоборот, вещи поделиться вообще не жалко. То есть, ну, как бы я не испытываю там. Подошли, у меня хоть <глых> весь стол у меня забрали рабочие. Вот я все равно найду на чем писать, там, вот эти бумажки, все это, ручки, для меня вот, ну, какой-то не представляет. А человек, если это любимый человек, да? Это ценная вещь. Ну, Причем здесь ценная вещь, подожди, не у вас за мужиков какие-то ухвана какие-то вечно, какие-то мужики вас вечно перебивают. Тихо, да я козы. сказала. <свят> Нормально, вот. с вами не ходит. <свят> нет, ну просто этот человек, если он будет там уделять внимание другой женщине, да, и она ему понравится, то мне-то, то есть получается, что я уже с ним не буду, а мне-то хочется с ним быть. И, конечно, мне будет, ну как сказать, э -э претензии там на то же время, да. Ну, то есть понятно, что претензии на время, ну как-то странно вообще звучит, да, там там только, ну как я же не могу распоряжаться, распоряжаться чужим временем. Но само вот это ощущение, что я, человека такого больше нет. Он не единственный. Все. Его-то как раз и жалко. вещи того господи, я себе могу калькулятор другой купить, а человека нигде больше не возьму. То есть страх потеряет необратимость, да, вот это? Ну как, ну потерять, да, что вот он заинтересуется другой женщиной, а действительно там, там, там, у нее ноги красивее, там, да, она там умнее, навеселее. То есть желание -то удержать одного с собой все-таки? Ну, конечно, хочется, да, чтобы он остался, ну где, потом другого такого найду. Желание удержать, то есть формулировка, да? Страх да, потерять да. и желание да. удержать. Я что ты Если с точки да, зрения развития, то застой и... будет, застой. В смысле? А у меня... Когда к мужика. Ага. Вот сидит он такой, а рядом дама. Uh -huh. Поворачивается. Uh -huh. И просто разговаривает с другим мужчиной. Uh -huh. И чё? Да ради Бога. Почему должен? Ради Бога. А где же информационная ревна? Не смотря как он разговаривает. Если он после этого как не будет это, речь, как? проедать, что как вот это? тот настоящий мужик, а ты блядь. Как это? Смотря как. Но ну, естественно, что я не буду с ним вот так разговаривать. Я буду уделять ему внимание. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. И мужчина не ревнула? Я, <свят> я не знаю насчет мужчины, я не знаю. По-разному. Вот у меня бывшая жена, Ты она шут? не ревновала меня к женщинам абсолютно. Она как она ревновала меня к моим работам, <свят> это было просто жопа. Я работал у работа, дома только живой воды не было. Машину не покупали по принципу, на хера она не нужна, я на такси въезд был, не надо. Но ребенка потом, я там работу потерял, работа, Год не могли приучить, что есть еще кроме такси еще трамвай, троллейбус, автобус и так далее. Вот. Но дома это было какое-то… Да, но я действительно домой приходил только ночевать. Приносил пачки денег и приходил ночевать. Это все, это я только прихожу, я до полуночи не мог уснуть, потому что тогда… «Где ты бываешь, ты а за своими работами работа Потом вообще интересно было. Там я сильно заболел, лёг на окраску. Я сижу дома. А у меня как раз на второй работе перестали деньги платить, на, на первый вернее, на основном. А я второй я потерял денег на этой игру, зато я дома, зато я с тобой. 24 Вот я всегда знала, тобой, я думаю, что, что мужчины это всю жизнь либо так, либо так. А как, а, как вот если было соединить? А как? Да, 24 часа да, дома, и, чтобы за счет денег Вот, вот сутки можно было растянуть, часов на 40? Ну, можно, ну можно. мне кажется, что вопрос заключается в том, что ночью не получали мы должного внимания женщина вернее. Ну, не С чем? Я не знаю. я меня такого в магазине и Я говорю, все было замерзло. Уже время, когда женщина. работай хоть 25 часов в сутки. Ну, попробуй кому-то подойдись. Это первое, что-то. Нет, это вторая. Но это не жена, <связь> <связь> Нет, ну То есть там все, там стоит мне с вот какой-то там старой знакомой. Же ну, другу да? все. С ценой ревности на неделю обеспечено. Так что тут ну, все индивидуально, очень. Индивидуально. Между прочим, вы же говорили, что женщины-то они сразу чувствуют там, ну, человека там. Угрозно. И снимают как, в, это, и, ну, как, как бы это, ну, как вы там, я не знаю, как вы. Я женщин, чувствую, раз, ну, женщины соперницу чувствуют разума. Соперницу, да, ну, кстати, вот избирает соперница Но отсюда-то идет тоже. Я, например, тоже, да, встретились, мы вот с Костейшей, шли, встретились в магазине с его одноклассницей, Он говорит, там обнимается, и так на меня смотрит. А вот то ли бывшая его девушка ревновала. А я стою и радуюсь, что он с одноклассницей встретился. Потому что я люблю своих однокласников как мы встречаемся все, ну они там что-то поговорили, как в стороне постояла, он говорит, ну и что ну ты запомнишь мой телефон, я говорю, давайте я запишу, ну я записала все телефон и свой записала, что он меня часто был Он такой, вот ты что, типа, не ревновала? Я говорю, ну а что ревновать-то? Ну видно же, что встретились друзья. Ну может, у них там даже когда-то что-то было, ну а что? Но когда я встречаю в телефоне Леночка, которая пишет, что она его хочет. Ну я не знаю, что он ей это, я бы время успела прочитать. Вот. там я тебя целую и так далее. Ну становится как-то немножко неприятно, становится, что, блин. еще тогда выпьем Леночка тогда в шее. Так это мужчина либо-либо. Когда мужчина нравится, но... Как бы я могу он не замечает, да? И когда он ценен, вот здесь вот именно чувство э, какой-то не то что ревность, а именно вот это вот какая-то боль возникает. И вот одно из первых ощущений это то, что я плохая. То есть, допустим, э, я хуже. Да, я хуже. Как сильно? И вот и вот здесь очень ага, долгий момент, да, разберем разбер, разбер, да, что лучше. и у него такие-то какие то приоритеты, ему там кто-то, кто-то, кто-то нравится, я друг, я совершенно. Может он ошибается. Вот это, да, может быть он ошибается и так далее и тому подобное. Но вот это вот именно какое-то чувство себя такое неполноценное, как вот та она звезда, да Юпитер, Сатурн, и а, а вот ты. А звезду на небо. За террор, то есть взорвать. Что застой? В какой застой? Не, в монополии. Если говорить на рыночном языке, монополия это застой для всего развития. Вот у нас сейчас монополия топливно-энергетических компаний ведет к тому, что у нас сейчас. Монополия на это когда вот один человек должен быть только со мной. сейчас А застой где здесь, здесь? А развиваться перестаешь? Информацию ты да, другую не И получаешь, женщины, ты не даешь я, ее. Вы тоже как-то воспринимаетесь что странно? Она хочет, чтобы я был только с ней. Да не хотим мы, чтобы вы были только с нами. Но вы я хотела чай, бы, чтобы я была всегда. А можно по-другому сформулировать? Была такая у меня одна интересная фраза. То есть, чтобы когда я хочу, чтобы он был всегда рядом. Это э, да. мужчина пошел к психологу, Сюда, так, вот семья, так. мужчина решил походить на группу угу. жена ему закатывает истерику, говорит, так и вот, так, ты вот сейчас пойдешь, будешь такой умный, он говорит, ну пойдем со мной, нет, вот момент в чем, ты сейчас там найдешь другую, умнее и так далее, он говорит, пойдем со мной вместе, вместе будем умнее. Вот у Литвака написано просто, никто никого не бросает. Просто один развивается, а второй остается на месте. Да, вот здесь вот, вот прямо... Это не мое, это вот такой, Прямо у меня классический пример. Я первый раз поступил в универ, я уже закончил техникум. В первом году первый раз поступил. Я ты ты совсем разные. Хорошо, я ее в этот экономический поле. Пропихнуть все, учись солнце, все, там уже поступил, учись. нашлось причина, чтобы не учиться. Ну нашлась, но ну, некогда, не успевает Все, в итоге меня. Дальше в итоге я тогда бросил. В итоге я его кончу только когда мы развелись. Правильно, давай лучше вместе здесь, в дерьме. Да. Ну туда не лень. Причем вот этот застой, он вреден больше для женщин, чем для мужчин. Потому что она-то выбирает развивающегося. Потому что она, она он ее будет всегда любить. Зачем ей за собой ухаживать? Mm -hmm. Зачем ей что-то там придумывать? Монополисту Ой, вообще да. насрать на кого-то. Все. все так никуда не денется. Из них надо дальше не прыгать. Я изначально сказала, что ревность может быть как двигателем, да? Uh -huh. Что обратить на себя внимание. Но понимаете, я уже не знаю, мне уже слов не хватает. Вот Хорошо, я увидела. Легкий флирт, да? Я в принципе знаю, что мой муж обращает внимание вот на эту девушку, потому что вот это, вот это, вот это, да? Но я вижу, что это вот легкий флирт. Она ему нравится, он отметил мне что-то, чего нет во, во мне. Я могу над этим работать. Но если, извините, это раз нравится, два нравится, три да. нравится. Я над собой работаю, он не замечает. А а да, да есть да, еще такие, где когда он... хоть он нет. А, ну, вообще, ревность нет, возникает не на легком ревнике, а на, когда женщина чувствует опасность опасность быть униженной, опасность быть брошенной, опасность быть раздавленной. Ну, Это всегда. ситуация. Я бы сказал, когда женщина а чувствует опасность изменения, изменения. Просто влом меняться? Зачем вот, я вот, меняться? Я лучше поревную. и все. любого изменения опасно. Можно же истерику закатить. Дело так, в том, что, ну, тогда мы когда говорим о разных мужчинах и разных женщинах, я говорю... А скажу, они всякие, говорят... так мы говорим о явлении. Явление о ревности, да, оно, оно бывает может быть как так, разрушительное, так как и созидательное. Почему нет? Почему, допустим, я могу своему мужчине сказать, что Ну, дорогой, как-то пузико у тебя повисло, пора бы по по ноги позадирать, он на это может не отреагировать. Но если он видит, что мое внимание обращено на мужчину спортивного типа, для него это может быть как бы... А он тебе говорит, все свободно сразу. Не знаю, в да. в смысле? я не поняла. Я... Да. Но... Не, ну ему так нельзя. Женщинам проще поревновать, чем изменяться, что ли? Да Не женщинам, вообще людям. Да. Проще хорошо, ревновать что, и закатывать тоже истерики тоже и требовать. Пожалуйста. В смысле изменяться? Ну хорошо, вот я такая, какая есть, да? Я брюнетка, там невысокого роста, и вот у меня фигура такая, какая у меня есть. Ну и у меня какие-то есть свои особенности, там, что я, не знаю, там, там не уверена, допустим, или еще что-то, да? Вот. А он говорит там, о, какая у нас стала женственная. и как я должна измениться Я вот, например, не знаю. Но я вот в себе ничего изменила. Ну, я не перекрашусь, там выложу цвет, например, там. или... Так я... будет тут вот, жить, надо давай не станешь более. Да? Понимаешь, от внешности женственности вряд ли меняется. Да, есть... ну хорошо, ну а как, как тогда? Не тогда не подождите, ребята, а вы все слышали, все подождите. слышали, что выбирает женщина мужчине, да, вот эта информация, энергия? Хорошо, а если ну, я изменюсь, тогда я уже не буду я, да, а я буду такая вся измененная, и вот какая-то вот, вот я тебе теперь... Похожая память? на сотни дырных. Да, на каких-то там. Да Почему? и вот он не выберет даже. А? Он все равно выберет тут. Ну значит, нет смысла меняться. Зачем тогда? За... Вопрос, Вопрос в чем? Я говорила да, про считать менять и да. Я, в... говорила, я, что, течет, да. я, я вы... высокая, как бы там, не знаю, блондинка, да. Ему всегда нравились невысокие, брюнетки. а <соспопы, <соспопы, <соспопы, <соспоп> да, ну такие прям полненькие девушки, брюнетки, непременно брюнетки, отсутствие косметики на лице. Ну, вот какой-то для него этот пункт имела. На протяжении, не знаю, тридцати лет его жизни, когда я листала фотоальбом. Он с такими девочками, то есть они все похожи друг на друга, и при этом они практически всегда старше его. Я была младше, ну, гораздо, то есть, да. вообще, по параметрам вообще, как да. И что, тем, тем, тем не менее? Ну, подраю Я говорю: "Нет, он когда мы расстались там. Опять. Но когда появились ты, девочки, когда появились ты, это был момент его прозрения вообще может, красиво. Слушай, вот нам вот не было так вот уметь себя любить. это время. Нравились одни девушки, а потом ему понравилась я, а потом ему продолжают нравиться опять такие. А, он взял, проверил, убедился да. Я так и думал. Я мне как меня уже напрягает. Я понимаю про развиваться. Вот это вот как-то вот уже интереснее. А про изменения, ну уже извините, ну, мы как бы Давайте я тогда тоже буду говорить. Есть изменения вообще-то? Mm -hmm. Я просто, конечно, что не, не понимаю, да, с стороны, да. Но Но вообще не мужчина не всегда не останется с той женщиной, с которой он ну больше чувствует себя мужчиной. Ну вот да. Вот я, я согласна, отлично. Вот хоть какая А что же он, он тогда? Вот почему некоторые любят одних, а женятся на других. Только здесь такой интересный момент. А что для каждого мужчины вот свой аспект, как сказать, Когда он чувствует себя мужчиной. А вот это уже... Да, да, а да, вот да, если да, тебя да, да, да. а почему бегает-то тогда? И так, ты чувствуешь там себя мужчиной? Итак, вернемся... Одной, но вернемся так, к левности. Чш-чш-чш-чш... Мне нравится одно стихотворение. Такую сейчас информационную часть кастрировали, на мой взгляд. Которая многое объясняет. Вот интересно, было. что кастрировали. Информационную часть... Ну ладно. Какую? Ну, как раз, что выбирает, кто к чему другу. Раз уже начали информационную ревность, уже раз начали проект. Нет, и так, не, сейчас пока еще нет, и все-таки, ревность начинается с того, что на мое покусились. Вот как вы не крутите, неважно на какой из моего. Я почему сейчас не хочу, иначе мы уйдем в дебри. Что, не страх изменится меня? Не ли я, тело, время? Неважно на что. Хоть на время. Один на время претендует, другой на тело претендует, третий на я претендует. Да, я считаю, но что это мое. Но да. все равно Если вот это все мое. Да. Я почему Надо считаю? Да. Если ревнуют, значит уже точно не любят. Это мое мнение. Если меня ревнуют, меня ревнуют, значит я вещь. Меня просто. Как будто я однозначно, я тоже однозначно. Я должен принадлежать вот. Рядом я сказала. Хорошо, тогда у меня вопрос к тебе. Угу. А у тебя есть да. жена. Есть. Ты сознательно будешь делать, ей больно. Итак, вот сознательно делать больно, у нас это вообще непонятно мне. Вот когда мы с первой женой, мы как-то попытались составить договор семейный, она сказала, не делать мне больно. Я говорю, смотря что такое больно? Вот ты мне сейчас зачем делаешь больно? Сознательно причем. Понятно, да? Вот зачем ты мне сознательно делаешь больно? Скажи. Я поняла, Александр. Ты умница. Нет, у него выбор-то есть. Его выбор не мной и есть? Нет, нет, наступать так или так. А тут ещё, Матей, а почему я при этом он, он это делает изменить? Почему так? я должна при этом когда он делает свой выбор? Если он со мной а почему ты не страдаешь? Страдать? Не страдай. Выбор, это страдачей. твой выбор, страдать или не страдать, а его выбор делать это или не делать. Тогда у меня возникает сразу вопрос. Давай. Почему тебе можно, женщине нельзя? Чего нельзя? То всем все, все, все можно. можно. Всем все можно. Выбор у всех есть. Да при здесь? Идет вообще, не вообще, не вообще это свободно. Вопрос. Конечно, я... Причем здесь свободная любовь как раз она подразумевает свободу? Любовь. Понимаешь, можно любить человека и не жить с ним. Можно жить с человеком и не любить его. Можно не изменять, но заглядываться на всех. И, и, и, и и что, ты, ты там задохнешься от этого, и у меня все будет чистенько. Да ну и что такое, ну посмотри, ну просто вот тут тусы какие понравились, да? Челюсть подобрал, глазки, глазки потушил, а думаю, зашел, может сиропом полил. Где только ты? Ну и что? А, может, и вот именно что-то ложь. А чувства появляются немножко раньше. В общем, нет, Есть такой хороший анекдот, Поручик Ржевского спрашивает, Поручик, вам вот какие больше э, лошади нравятся? Э, белые или э, кауры? Как вы понимаете, когда я сижу на белой лошади, мне хочется проехать на вороной. А когда вот я еду на вороной, мне хочется проехать на белом. А какие вам женщины больше нравятся? Блондинки или брюнетки? Ну, я же только что объяснил. Ну, можно вопрос задать, да? да. Вот смотрите, тогда, э, например, я там завтра буду, представьте себе все. Что? <laughs> ну, я шучу. Ну, я, например, спаю, да, там, э, у меня есть муж, например, да, и холодно, он начинает кому-то уделять внимание. Я вся умная такая, ходила. на не капрану, вы, да, ходила на капрану, как я буду просекать на его время. есть он э, после работы идет, там, не знаю, там, с девушкой, которая ему нравится, гуляет. А я сижу дома, да, так думаю, хм". ну раз выборы везде все есть, пойду я тоже погуляю, что-то мне скучно, не потому, чтобы разозлить, а ну мне хочется, мне же -то uh -huh. тоже уделяют внимание, да, uh -huh. о, я помню там, мне внимание, позвоню-ка я, позвонила и пошла тоже там, uh -huh. в свои всякие там выборы, и так каждый вечер, и что? Но мы, ну, мы не любуем друг друга. Нет, есть куча семей, так и живут. Каждый выбирает сезон. Дело, за... того, ну, да, а, это, дело в том, да, как, как мы на это все смотрим, если устраивает, то все хорошо, да? Более да. того, вот понимаешь, у нас в семье приблизительно так же происходит. Я домой прихожу в одиннадцать, но, правда, я не гуляю где-то, а на работе. И если я провожу все время на работе, это что, моя жена должна сидеть дома? Потому что я на работе, а ты вот… Не, ну почему? Она должна сидеть. Более того, первое время… Она у меня, представляешь, спрашивалась. Это настолько для меня было нелепо и глупо. А ты вот не против, если? Конечно, не против. Но это твое время, ты имеешь право распоряжаться, смотри, решай. Более того, вот у меня немножко другие, потому что походив на Капранова, это не значит, что сразу я вот так вот. И Капранов никаких догм не дает и так далее. Пожалуйста, живите как хотите, это ваше. Я имею право на свой взгляд, вы имеете право на свой. Более того, если я, щадись, я увижу, что моя жена уделяет внимание и прислушивается к другому мужчине, а не ко мне, не ко мне, понимаешь, у меня возникнет неревность. Я действительно появлюсь... подумаю, да, может, я что-то душами прохлопал. Это я хочу, чтобы она интересовалась мной, это значит, я перестал быть интересен. Вот эта степень э, обвинения, почему вот обида в ревности, Это очень тоже вредно, потому что это сбрасывание ответственности. Вот я и все, Я почему не стал говорить именно по каким? Потому что не по мелочам, и не в этом важно. Важно за ту ревность взять на себя. Это я выбираю ревновать и обвинять других. Ревность – это прежде всего обвинение других в собственной неуспешности. Вот в этих отношениях я перестал быть успешной, а дальше вот те параметры. Кого я выберу обвинять? Ее стерву, его козла? Или кому-нибудь? Вот это уже другое. Не я перестал быть интересен для нее. Я почему сказал? Более того, я сказал, что это неуважение вот до крайности. Куда пошел? И. Ограничить клеткой вот так. Да. Что вы так боитесь-то? Что вас всех ограничат? А у меня ограничивают. Когда ревнуют, пытаются. Ну почему? Как, почему? Ну, потому что вы так боитесь, что ревну. вас ограничат. Слушай, ну если ты сейчас. Нет, Стоп, клетка у тебя внутри. Наручниками посетить. От того, что ты не говоришь. Что я же не будет? пытаюсь его ограничить. Да. Ничего не я Пытаешься. скажу. Пытаешься. Просто да, еще не да, знаешь, что как сделать. Желание-то есть. Вот Я тут видишь вот, вот здесь. Желание-то его ограничить есть. Да почему? Ты борешься уже ты сама собой. А как? а как? Итак, момент в чем? Если вот. Мне, например, вообще тру трудно объяснить вот ревность. Она у меня просто возникла. Ну, блин, да. Я а вот помню. ты в этот момент сама с собой вынуждена. Я работать. почему и. Вот, Итак, во, умница умница. Mm -hmm. Вот для чего я сижу? Вот сейчас вот всех довел уже до тошноты, правильно? Да, у уже тошно. Нет, Это хорошо. Не довел. Нет, не Вот, потому что момент в чем: пока мы это не осознаем, оно действительно появляется само. Какое то чувство? Mm -hmm. Более того, помните тему: опасно полезно, важно не важно. Мы все это делаем интуитивно. Что делаем интуитивно? Выбор, что важнее. Mm -hmm. Ага. И поэтому заходим в такие тупики и нами манипулируют, пока мы это не осознаем, для чего у нас да, эмоционально-оценочный центр уже оценил по привычке она разлучница, он козел все нормально тут вот приоритеты расставлены и все а вот для чего я беру и сейчас вот, вот, вот так подробненько, по частям потому что интеллектуальный центр все время опоздает Он же все время опаздывает, лет на 30. Умом-то я понимаю, что это шарик отвязался. А у меня уже полные штаны и ревности, да? Полный. А дальше волна эмоций захлёстывает лодку разума, и понеслось. И дальше уже пофиг. Более того, когда я встречался с этой ревностью, человек не слышит. Ну просто не слышит. Действительно не слышит. Мне так было сначала забавно. Потом это меня начало раздражать. Пока я человеку не дал примерить, как себя чувствуешь, когда тебя вот обвеществляют, унижают, и ты являешься животным, причем дрессированным животным, которое не слушает дрессировщика. Я сказал, а тут, а ты тут падла не на тумбочки? И вот когда вот это я показал, дал почувствовать, да, стало неприятно. И, и, и я почему стараюсь, вот чтобы, пока мы, интеллектуальным нашим последним центром, не изменим систему, оцен... систему оценок, вот изменив систему оценок, возможно, через месяц, другой, третий, с ревностью у вас где-то немножечко что-то изменится, хотя бы чуть-чуть. Потому что это же дрожжи, да? Но сначала замороженные дрожжи. Пока растают. Ничего, не догоняю, ничего там надо, не Ты не надо ничего менять. изменять. Я до этого вечера а вообще не знала, что я ревнива. Я, например, согласна с вами, Алексей Васильевич, что когда, если действительно любовь, когда любишь, то ревности вообще нет. В принципе, нет. Потому что они как бы вот... как Так это противоположное чувство. А когда не, не любишь, а вот э, хочешь там нравится, хочешь да, иметь, да, там, да, и, да, и, да, да. и там ты и так далее, и там, тогда ревности есть. Потому что вот у Фрома книжках быть и иметь. Вот мы действительно все хотим иметь. Так, в общем, разные аспекты написаны. Про вещи, и про работу, и про информацию, про любимых, про партнеров, про все на свете. Причем первое, что мы хотим иметь, это гарантии. Да, стабильность. Чтобы у ну, нас ничего не было раз не... Ну и, и, и первое, что скажем, чего иметь нельзя. Как ты можешь планировать на 5 лет вперед, когда Анушка уже пролила масло? А оно все равно сходит каждое утро. Что? Солнце, оно все равно сходит каждое утро. Так, кто, ты каждое утро видишь? Ты его сегодня утром видела, Нет. Я знаю, что он есть. А мало что ты знаешь. А я знаю, что у меня жена изменяет. Вот я знаю. Что такое? И что? И что ты по этому поводу чувствуешь? Итак… Видите, поговорите об этом. Да. Так вот, более того, я сейчас вот почему еще послушал, так «унижение». Итак, унижение… Есть красивая фраза, мне понравилась. «Унижение чувствует только горделивая душа». Только гордыня. То есть, унижение – это, прежде всего, что эгоцентризм. Я – центр Земли и Вселенной. Так или нет? Конечно. А гордыню чем лечат? Ну и Женя и не, не, не лечит. Так я ничего не понял. Так опять меня запутали, блядь. Это вы меня же. запутали, наверное. Да, быстро курим и быстро разбираемся, да? Давай. Кто там еще хотят протестироваться? Записаться-то все здесь записались? А на, что записались? на, на. Нет, на состоянии.